Глава шестая. Через два часа по квартире Вяземских ходило несметное количество народа. Слава богу, Нора прибыла на место происшествия раньше милиции, а вот Макс опоздал. И мне до приезда друга пришлось отвечать на вопросы неприятно сурового парня, одетого в м я т у футболку и грязные джинсы. Волосы у представителя правоохранительных органов сальными прядями прилипли к черепу и пахло от юноши не лучшим образом. Не следует упрекать меня в снобизме и сукаризное восклицать. Хорошо тебе воротить нос. Нечасный мент не б о с ь сутками пропадает на работе. Может, оно и так. Только думается, некоторые люди просто грязнули. Приехавший Макс тоже служит в милиции и так же, как и его коллега, порой по несколько дней спит в кабинете. Но голова у Максима чистая, а в машине у него всегда имеются запасные вещи: свежая рубашка, чистые носки и выглаженные брюки. Просто так, на всякий случай. Увидав моего ближайшего приятеля, члена родной стаи, Неряха моментально сменил гнев на милость и совсем другим тоном сказал: Иван Павлович. Сделай одолжение. Расскажи еще раз о случившемся. Я покорно изложил историю. Макс почесал затылок. Мда. Между прочим, донесся из-за двери голос Норы. Я просил его не участвовать в идиотской затеи, но ведь нет, упрямство нельзя причислить к добродетелям. Макс крякнул, с жалостью глянул на меня и велел. Ступай на кухню, мы тут без тебя п о к а л я к а е м Очень хорошо понимая, что события теперь будут развиваться помимо моей воли, я добрался до просторного овального помещения, заставленного шкафчиками, и рухнул на стул. В голове царил сумбур. Потом туман слегка рассеялся, и я обрел способность мыслить. Зоя, наверное, умерла от удара. Лялечка сказала, что Свекровь являлась гипертоником. Если человек внезапно испытывает ужас, его давление резко повышается. Кстати говоря, на этом принципе устроена работа детектора лжи. Механизм не умеет с о п о с т а в л я т ь факты и вычислять ваши логические ошибки. Он улавливает колебания частоты пульса, фиксирует перепады давления, а расшифровывающий запись человек видит: ага. На вопрос имеете ли высшее образование был дан ответ да, но в этот момент сердце опрашиваемого затряслось, словно хвост пуделя, увидевшего хозяина, а ц и ф р ы артериального давления подскочили вверх. Все говорит о волнении. н у почему невинный вопрос об учёбе в институте столь взволновал испытуемого? н е иначе, как у него фальшивый диплом. Обмануть детектор лжи трудно, но можно. Попытайтесь в момент опроса думать не о том, как скрыть информацию, а о чем-нибудь приятном, типа булочек с маком, которые замечательно печет ваша маменька, или припомните проделки любой собаки, ужинки кошки. В общем, расслабтесь. ь Если же полагаете, что перенести испытание не сумеете, Найдите врача, который даст вам справку с диагнозом мерцательная аритмия. В этом случае к вам не п р и м е н я т полиграф. Полиграф – детектор лжи. Я потряс головой. Опять меня унесло невесть куда на лихом к о н е раздумий. Зоя умерла от страха, шока, ужаса. Называйте как хотите. Чего испугалась женщина? Меня? Естественно, нет. Она ведь сама привела призрак в дом. Ее до смерти, простите за идиотский к а л а м б у р поразило светящееся существо, маячившее у занавески. Кто это? Игорь, в ы б р а в ш и й с я из Аида? Аид у древних греков царство мертвых. Ум отказывался верить подобной версии, но глаза-то у меня зоркие, я отлично видел выход со с т о о г о света. Ну, ты как? спросил Макс, входя на кухню. Ничего, пожал я плечами. Ладно, кивнул Воронов. Павел тебя сейчас отпустит. Кто? Макс кашлянул. Разве он не представился, когда начал беседовать с тобой? Павел Юркин. Ах да, спохватился я. Он говорил, конечно, просто из головы вылетело. А что он тебе рассказывал? Макс вытащил сигареты и начал пересказывать мне свою беседу с Неряхой. Не успел приятель замолчать, как зазвонил мой телефон. Я вытащил трубку и буркнул: "Слушаю". "Нельзя ли повежливее?", капризно воскликнула н и к о л е т а "Не б о с ь валяешься в кровати и читаешь ерунду, а я достучаться до тебя не могу. Знаю, знаю, как обстоит дело". Смотришь на дисплей, видишь, что звонят из Чехии и намеренно не отвечаешь. Вот как. Сослал меня в дом престарелых. Я машинально закивал головой, стараясь особо не вслушиваться в ехидные замечания маменьки. н и к о л е т а в ударе. Дом престарелых. Сильное выражение. Пять дней тому назад маменька укатила в Карловы Вары пить минеральную воду, промывать печень и почки. Я искренне надеюсь, что на всемирно известном курорте родительницу избавит от застоявшегося избытка желчи. Обычно маменька возвращается из Чехии благосная, т и я имею целых два месяца относительного спокойствия – тридцать дней, которые она проводит на водах, и столько же, когда н и к о л е т т а прибывает назад в Москву. Но в нынешнем году все пошло на перекосяк. Начнем с того, что отель, где н и к о л е т а останавливается много лет подряд, закрылся на ремонт, и мне продали путевку в другую гостиницу. Маменька, услыхав новость, поджала накрашенные губы и процедила: "Понятно. На пять звезд денег нет. Предстоит жить в мусорном бачке. Никакие объяснения Никалету а н не подействовали. Я с пеной у рта увещевал ее. Вот, смотри, путевка дороже, чем в прошлый раз. Гостиница новая. Фу, неизвестное место. Номер из трех комнат на втором этаже. Ясненько. Апартаменты располагаются над кухней. Весь запах поползет в мою спальню. В конце концов я потерял терпение и воскликнул: "Ты же там ни разу не была!" Отчего столь у в е р е н а что гостиница плохая? н и к о л е т а пригвоздила непочтительного сына взглядом к полу. Я это чувствую, заявила она. Весь отдых пойдет на смарку. После напряженного нервного года я не получу никакой релаксации. И вот теперь, оказавшись в Чехии, маменька трезвонит постоянно и каждый раз начинает разговор с фразы про тяжелый год. Мне остается лишь удивляться, о каких нервных переживаниях идет речь. н и к о л е т а не работает, спит до полудня, потом ездит по магазинам и таскается по гостям. Определенное напряжение она испытывает лишь в бутиках, когда пытается найти такую сумочку, чтобы Кока, Мака, Люка, Зюка и иже с ними лопнули от зависти. Ва-ва! Раздался вухи визг. Ты слышишь? Отель стоит на мусорной куче. По коридорам ходят крысы, а постояльцы фу, никакой интеллигентности. Понаставили на парковке Бентли с шофёрами. Тут вчера одна заявилась из Москвы некая Лариса, привезла с собой собаку идиотской породы Шпиц и трёх горничных. Ведёт себя просто неприлично. Сидит на лучшем месте. Администратор ее шафки с поклоном кашу подает, а прислуга? Я вновь попытался абстрагироваться от разговора. Лучше в данной ситуации уйти в себя. Это кто? Поинтересовался Макс. н и к о л е т т а Одними губами ответил я. Приятель хихикнул и ушел. Ва-ва! Циркулярной пилой в з ы в ы л а маменька. А? Вздрогнул я. Ты понял? Да. Конечно, купишь? Что? Ва-ва. О чем я только что говорила? Гостиница, помойка. Дальше. Ну, дама с о б а ч к о й н а х а л ь н а я особа. Вот, купи мне ее, тетку. А з а д а ч е н н а поинтересовался я. Но зачем? Ва-ва. Не и д и о т н и ч а й хочу ш п и ц а самого дорогого. Пообещав разобиженной маменьке собаку вместе с набором аксессуаров, я наконец-то обрел покой и тут же узрел входящую на кухню Нору. Ваня, лихорадочно воскликнула хозяйка, поехали, есть дело. Вставай, не жвачься, ш е в е л и ногами. Я покорно потрусил за Норой. Тот, кто имеет в начальницах властную, авторитарную, бескомпромиссную даму, перешагнувшую через климатерический к возраст, сейчас хорошо поймет меня. Сопротивление приказам подобной особы бесполезно. Шаг вправо, шаг влево расценивается как попытка к бегству. Прыжок на месте, провокация, конвойные применят оружие. Лучше уж покориться обстоятельствам, Ваня. Рявкнула Нора, п о д в и г а я к своей машине. Вспомни, что у автомобиля есть педаль газа и воспользуйся ею, Шурик, по коням. Мирно смотревший телевизор водитель вздрогнул и завел мотор. Нора села на переднее сиденье и рявкнула: вперед и с песней. ж и з н ь слишком кратка, чтобы тратить ее на стоны, сопли и просмотр телешоу. Естественно, я приехал домой позже Норы. Жигули передвигаются по столице значительно медленнее, чем последняя модель Мерседеса, оснащенная незаконно поставленными мигалкой, кряколкой, стробоскопами и честно купленным блатным номером, состоящим практически из одних н а л е й и букв Е, К, Х, которые народ расшифровывает еду как хочу. Нора вопреки ожиданиям не стала гневаться. Садись, Ваня, почти ласково сказала она, увидев в кабинете запахавшего с е м е н я И как тебе это дельце? Пока никак, осторожно ответил я. Да и дела нет. Ты не понял суть? Возмутилась Нора. Зою убили? Вы ошибаетесь. Попытался я утихомирить или Нору. Нечасно с т умерла от гипертонического криза. Верно, кивнула Нора. Но что его в ы з в а л о а? Отвечай. Я пожал плечами. Поясняю, закричала хозяйка. Появление Игоря. Маловероятно. Она же сама привела меня. Разумно ответил я. Скорее у ж л я л я должна была лишиться чувств. Не о тебе речь. А ком Ваня, кто маячил у занавески? и м е н и естественно не назову, но Павел Юркин, это тот сотрудник, который допрашивал меня, уверен, что в гостиную влез вор. Глупости! – фыркнула Нора. Вовсе нет! – попытался я убедить хозяйку. Юркин откровенно изложил Максу свое видение событий. Вяземские обеспеченные женщины. Конечно, основным кормильцем семьи был умерший Игорь, но, насколько я понял, Ляля вполне прилично зарабатывает. Дому нее и Зои полная чаша. Вот уголовник и решил поживиться. Он, наверное, изучил распорядок семьи, узнал, что дамы вечером принимают ванну, выждал нужный момент, влез в окно на пятый этаж. Ехидно уточнила Нора. Я мягко улыбнулся. Правильный вопрос. Я задал точь в точь такой Максу. Знаете, что услышал в ответ? Ну, говори. Здание, где живут Вяземские, старые постройки. Знаю. В те далекие годы. Короче, пожарная лестница. Снаружи дома имеется, он любой человек легко может вскарабкаться вверх. На глазах у прохожих? Нет. Лестница прикреплена со стороны двора. Там вечером никого нет. Ерунда. Думаю, Павел прав. Все непонятные истории имеют обычно самые простые объяснения. Ваня, топнула ногой н у р а Этот Юркин хочет поскорее спихнуть дело. з а к р ы т ь его. Да из его версии отовсюду торчат уши. С какой стати вор попер в апартаменты ночью, когда дамы гарантированно сидят дома? Отчего не решился на преступление днем? Ляли на работе, з о я ушла в магазин. Если он следил за ними, то должен был знать распорядок жизни теток, нашел бы лазейку во времени и воспользовался ею. Хорошо, начал сдаваться я. Вор просто вломился в первую попавшуюся квартиру. Почему к в я з е м с к и м на последнем этаже? Ну не знаю. Отчего прошел мимо тех, кто обитает внизу? Понятия не имею. Как проник в дом? Так по пожарной лестнице. Он идиот? Лез наверх, когда мог найти апартаменты внизу? Ну, ну, ну, не старайся, фыркнула Нора. Все равно ничего хорошего не придумаешь. Кстати, у этого Юркина родилась еще более гениальная идея, которую он поделился со мной, пока ты трепался с Максом, козел. Кто? Заморгал я. Козел? Павел зашипела Нора. Макс ему сообщил, что я владею детективным агентством. Так кретин сразу стал пряником. Сначала спел песню о своей любви к расследованиям, затем пожаловался на скромную зарплату и заявил, готов сотрудничать с вами, если нуждаетесь в опытных знающих людях. Наверное, у тех, кто служит в НИРО, неплохой оклад. Я хмыкнул. Да уж, Юркин явно совершил ошибку. Нора не собирается расширять штат. Ей охота не руководить людьми, а самой заниматься поисками. Хозяйка ни за что не возьмется за два дела одновременно. Нирод для нее не способ заработать на жизнь, а милое хобби, любимая игрушка. Разве ж можно подпустить к ней Юркина? Но Павел ничего не знает о б а л и а н о р е поэтому он решил отличиться в надежде на то, что владелица агентства увидит его ум и предложит хорошо оплачиваемую должность. В наше время в государственных правоохранительных органах остались лишь о г о л д е л ы е романтики, одержимые идеей борьбы с преступностью. Люди, готовые, несмотря на смехотворно низкую зарплату и тяжелые условия труда, ловить тех, кто мешает нормально жить. обычным гражданам. Но Юркин принадлежал к иной категории ментов. Желая начать карьеру частного детектива, он заявил: «Я тут надорил вашего приятеля. Не было вора. Кто же стоял у окна?» Удивилась Нора. Павел поманил ее пальцем и сказал: «Идите сюда». Элеонора вошла в гостиную и вздрогнула: «Заметили?» Удовлетворенно воскликнул Павел. Я воссоздал обстановку, потушил верхний свет, оставил лишь тусклую лампу под а б а ж у р о м И что в результате? Поясняю. В углу находится т о р ш е р Кто-то, наверное, Ляля, набросил на него халат. п о л у ч и л о с ь очень п о х о ж е на мужскую фигуру. т о р ш е р включается педалью, которая лежит на полу. Небось невестка случайно наступила на нее, вспыхнул свет. Но он не был ярким, ткань почти полностью приглушила лучи, лишь небольшое свечение окружило конструкцию, отдаленно похожую на мужскую фигуру. Дальше просто. Нервы у всех напряжены. Зоя падает в обморок и умирает. Дело закрыто. У г о л о в н и к о м тут и не пахнет. Вам не кажется, что я Шерлок Холмс? Идиотизм! Подскочил я. Я великолепно видел голову в бейсболке, кто-то прятал лицо, и потом свечение ровной линии обрисовывало контуры тела. Верно, кивнула Нора. Смотри. Я уставился на тоненькую невесть из какого материала сделанную трубочку. Это что? Прикол, усмехнулась Нора. Продается на метры. Можешь обмотать себя, потом нажать на кнопку и светиться, словно елка. Кое кто из подростков ходит в таком виде на дискотеку дешево и сердито. Эта шутка работает от батарейки, которая лежит у тебя в кармане. Хочешь только голову украсишь, желаешь весь опутаться семь футов тебе под килем. И где это продается? Заинтересовался я. Нора пожала плечами. Шурик сказал, что видел прибамбас на авторынке. А вы откуда взяли трубочку? Подобрала под окном незаметно от идиота Юркина, сразу поняла, тут стоял некто, пытавшийся изобразить из себя призрак, и ему это удалось, довел Зою до смерти. Кто он был и зачем устроил спектакль? – поразился я. А вот это Ваня, мы с тобой обязательно должны выяснить, протянула Нора. Мне категорически не нравятся люди, которые пугают таким образом родственников умерших.